Самая глупая кошка. Ирина Вадимовна кошек любила всегда. Кошки бывают разные — красивые или милые, грациозные или неуклюжие, царственные или смешные. Но все умные, прекрасные и достойные любви. И не важно, какие они на вид. Главное, что они всегда умные, чуткие, отлично понимающие ваше настроение. По крайней мере, ей так казалось, пока она не завела Линду. Нет-нет, она вовсе не собиралась брать еще одну кошку. Хватало ей двух уже имеющихся, полностью оправдывающих ожидания хозяйки, любимых, самых-самых. А третья — все исключительно банально и просто. Линда была совсем никому не нужна. История обыденная. «Завели, чтоб мышей на даче ловила». А о том, что кошку вообще-то кормить надо? Нет, не слышали. Да пусть мышь поймает, вот и поест, а то и ловить-то не будет, если ее еще кормить, — отмахнулась соседка. И Ирина Вадимовна чуть не сказала ей в лицо, какого именно она об этой соседке мнения. Сдержалась только ради кошки, понимала, что соседка на ее мнение разозлится и выместит злость на тощей, белой с черными пятнами мурке. «А осенью как?» — осторожно уточнила Ирина. «А что осенью? Пусть тут и живет. Вон, под крыльцом ей место устроили». «Да ведь не выживет она, ты что?» «Чего это не выживет? В деревнях выживают, а это не сможет. Не смеши. Это ты все с кошаками возишься, вон целых двух туда-сюда таскаешь, а нормальные люди глупостями не занимаются». И стояла соседка на своем. не допуская даже мысли о том, что она не права, а скорее просто не собиралась думать о какой-то мелочи вроде кошки. Конечно же, Мурку и не подумали стерилизовать, и она исправно родила пятерых котят, а потом соседка пришла с жалобой, разодранным в кровь запястьем и просьбой перевязать. «Мурка это припадочная на меня кинулась, руку прокусила!» «Да что ж ты с ней такого делала?» Ничего я с ней не делала, с досадой ответила соседка. Просто котя оттопила, а это как кинется? с досадой сказала соседка. Ир, перевяжи, а? А ты чего такая бледная? Ирине бы сказать, что она крови боится. Да вот только она врач и отказать в помощи не может. Даже если ей самой хочется покусать эту самую тётку, которая тут возмущается. Она, конечно, перевязала, аккуратно уточнив, а что соседушка с кошкой-то сделала? «Да ничего не успела! Смылась эта зараза! Ну вот придет, я и устрою!» Кошка пришла через день после отъезда соседки. Видимо, пряталась где-то. Пришла, покрутилась на соседском крыльце, да и отправилась к Ирине, прекрасно зная, где ее точно покормят. Эх, бедолага ты, бедолага. И куда тебя? Спросила Ирина у Мурки, припавшей к ее ногам, как к самой последней надежде. Она прошла по осенним дачам, окликая знакомых, безнадежно спрашивая, не нужна ли кошка, но все как один разводили руками. Ирочка, свои есть, говорили одни. Ну куда еще-то? Да вот только вчера котенок прибился, его берем. Погибнет. Больше сама понимаешь, взять не можем. Да ничего с ней не станет, уверяли другие. Будет мышей ловить, а холодно станет, прибьется к кому-нибудь в дом. Не уточняя, где же находится тот волшебный дом, куда должны прибиться все брошенные на дачах животные. Ну что ж, если так, Ирина обреченно смотрела на худую голова и хребет обтянутый бледноватой шкуркой кошку. Видимо, ты уже прибилась ко мне. И не хотела я, но ну, не бросать же тебя. Надеюсь, ты не возражаешь. Кошка-мурка не то что не возражала, нет, она счастлива была. Так счастлива, что попервой засыпала в миске с едой, не в силах отойти от такого чуда. А получив возможность погреться у батареи, спала так, что даже подстилку не сминала, просто не шевелилась. от упоительного тепла. Ирина решительно поменяла ей имя. Была кошка Мурка, а стала Линда. Ну и, разумеется, забрала с собой в город. Две уже имеющиеся кошки поначалу отнеслись к пришелице вполне доброжелательно. Но только вот продлилось это недолго. «Мам, а мам, там... Так что у нас в кухне такое? Я прямо и не знаю, что...» Сын Ирины Вадимовны, Денис, озадаченно просунул голову в ее комнату. Всё шерстью усыпано, словно кого-то ощипали. Кого именно, угадать было несложно. Линда сидела в ванной на стиральной машине, прилично ободранная, с шорсткой и страшно растерянная. «Девочки, ну вы что, ей трудно, тяжело, а тут ещё вы драки устраиваете». «Вот уж чего за вами никогда не водилось», — стыдила Ирина кошек. «Правда, они вовсе не выглядели пристыженными, начиная угрожающе гудеть на каждое поползновение Линды, покинуть ванную». Через некоторое время стало понятно, что кошки среагировали вовсе не просто так. «Мама, а чего это у нас на разделочном столе такое?» — изумился Денис, присматриваясь к странно блестящей поверхности. «Пролито что-то!» «Ой, фу!» — это самое «Ой, фу!» с приветом от Линды. Они теперь находили частенько. На разделочном столе и на подоконнике, на любимой лежанке ее кошек и на шкафу, на диване и на коврике у батареи, где обожала возлежать старшая кошка. Ирина, припомнив, что подобное поведение может быть из-за болезни почек, Схватила Линду в охапку и повезла в ветеринарную клинику. После кучи анализов и УЗИ ей объяснили, что с почками у кошки все отлично, равно как и с другими органами. Да, недоедание, да, ребра были сломаны в двух местах, видимо, пинали ее со всей дури. Но она молодая, так что серьезно навредить не успели. А поведение? Ну, стерилизовать надо, она и успокоится. Стерилизовали. Ничего не изменилось. Кошка с упорством маньяка метила все поверхности, которые признавала годными для этого. Пряталась от справедливого кота возмездия в ванной, переживала, когда ее наказывали за безобразие Ирина или Денис, но ровно до следующего раза. Я не понимаю. Ну ладно бы она на нас злилась. Так ведь она ласковая до истерики. Она к рукам лезет, обнимается, в ванную зайдешь, кидается к тебе, словно год не видела. Поет, как духовой оркестр. Пройти не дает, ноги заплетает. ну Но что ей надо? Сколько бы я ее не гладила, ей всегда мало. Она истошно орет и требует еще. Но я же не могу круглые сутки с ней сидеть. Переживала Ирина... Жалуясь своей знакомой, которая тоже кошек любила, да держала, так что все понимала и сочувствовала. Это же невозможно так жить. Ну, дорогая, тебе просто попалась кота дура, пожала плечами знакомая. Это не очень часто, но бывает, ты же сама сказала ключевое слово. Какое? насторожилась Ирина. Истерика. Ты сказала, что она ласковая, да истерики, пояснила знакомая. Она неумна и истерична. Да, скорее всего, это развелось от ее тяжелой жизни. Ну, возможно, это и врожденное качество. Но что ты так смотришь? Они же реально разные. Она вот решила, что должна завоевать свое место под солнцем и принялась добиваться этого любыми средствами. Метит она не для того, чтобы тебе навредить, а чтобы показать твоим кошкам, что это теперь ее территория. да. Неумно, конечно, но раз люди такие бывают, то и кошки тоже, правда, реже. Да, знаешь, я обращала внимание. Вот захожу я в ванную, руки вымыть, включаю воду, ну, видно же, что я занята. Любая из старших кошек подождет, пока я освобожусь, вымою руки, вытру их, и только после этого будут ластиться. А Линда, громогласно мурлыча, Будет бодать меня под локоть, пока не выбьет из рук мыла или сама не свалится в раковину. Тебе смешно, а я тогда на работу опаздывала. Ну и опоздала. Вся мокрая была, и частично поцарапанная. Это Линда от воды на мне спасалась. «Ну вот, видишь?» «А еще корм», — припомнила Ирина. «Она обожает сухой корм. У нее в мисочке, на стиралке он всегда стоит». Да ты не думай, у нее там и лежанка, и вода, все есть. Это неудобно, конечно, но она сама это место выбрала. Так вот, старшие мои кошки ни за что не станут свои миски сталкивать. А это регулярно спихивает и каждый раз так удивляется, когда весь корм рассыпан, голову со стиралки свесит и удивляется. «Ну, я ж говорю, она просто глупенькая, бывает и такое». а со столами и подоконником. Сейчас же сезон цитрусов. Не выкидывай корки от мандаринов и апельсинов, а клади на стол. А клади на стол, шкафы и подоконник. Они, во-первых, пахнут, а во-вторых, когда высыхают, колки. Кошкам неприятно. Вот с этим бывает и такое. Ирина приехала домой и, разумеется, наткнулась в ванной комнате на рассыпанный сухой корм и перевёрнутую миску на крайне сердитых своих старших кошек и истошно мурлыкавшую Линду. В кухне тоже было все как всегда. И это стало последней каплей. Ирина устало всплеснула руками. «Что мне делать, а? Я ее не люблю. Ну вот ни капельки. Да, я плохая отвратительная хозяйка, но я не могу достать, выжать из себя эту любовь. Она ушла в свою комнату и уставилась в темное окно. Я бы не взяла ее, если бы у нее был хоть какой-то шанс там выжить. Я бы пристроила ее, но она никому не нужна. И мне тоже. Что мне делать? Да-да, она помнила, что кошки, как правило, красивые или милые, грациозные или неуклюжие — царственные или смешные, но все умные, прекрасные и достойные любви. Все, кроме Линды. Нет, разумеется, Ирина не стала ее выкидывать, куда-то сдавать или возвращать на дачи, плотно засыпанные снегом так, что даже та самая соседская веранда, под которой Линде надо было жить, превратилась в огромный сугроб. Ирина просто смирилась с ней. с глупой кошкой, истерично требующей любви. Смирилась, поговорила с сыном, и они решили просто терпеть. Куда ж деваться? «Ну зачем ты опять бодаешься? Мам, эта психопатка сбила в ванной с полочки все твои крема. Вот терпеть не могу эту тупую Линду-Дурынду. Да что ты пристала ко мне? Я тороплюсь, и я же тебя уже погладил». Денис Линду старался не ругать, правда, это было сложно. Она постоянно лезла, упорно, хрипло и противно мяукая. «Мам, я чуть не рухнул через эту заразу. У нее даже чувство самосохранения напрочь отсутствует». «Да, наверное», — вздохнула Ирина, провожая сына в институт. В свой выходной она много чего хотела сделать по дому, а вместо этого собирала свои баночки и тюбики по всей ванной. И только-только расставляла их, как кошка снова лезла и сшибала все на пол. «Ты совсем дура! Что ты творишь? Ты же понимаешь, что так делать нельзя!» — раскричалась выведенная из себя Ирина. «Что ты хочешь-то?» И тут она увидела в зеркале себя и кошку. Себя, рассерженную с растрепанной стрижкой, и Линду, устремлённую всем телом к ней... как олень на капоте старой Волги. Сразу исчезла куда-то злость, словно воздух из воздушного шарика выпустили. Любви ты хочешь, да. Ты хочешь быть с кем-то, а не одной. Это же так страшно, когда ты отдельно от всех остальных, когда ты никому во всем мире не нужна. Ирина представила, как жила эта глупышка, Без ласки, без еды, без теплого места, со сломанными ребрами, с веником или комком земли, которые в любое время дня и ночи могли прилететь к ней и ударить. Как она пыталась спасти своих детей, кидаясь на соседку. Как не могла найти еды и все боялась, что еда закончится. Боялась даже тут, постоянно кричала, требуя положить ей еще и еще. Может, и миску сбивала, силясь проверить, а много ли там еще? Да, легко любить королев красоты, Умниц или умников, Красавцев и уютных пушистых хитрецов. Но этой-то, глупой, некрасивой и одинокой кошке, Тоже так нужна хоть чуточка, Хоть капелька любви и тепла. Без этого надо быть или совсем дикой, или пропасть в темноте и холоде, пусть даже на мягкой подстилке и с целой миской корма. Ирина сидела на бортике ванной, а в руках заходилась от истошного мурлыканья Линда, бодающая ее плечо, настойчиво пытающаяся прижаться как можно теснее. Все как всегда, но не совсем бедная ты моя. «Нет, я понимаю, что тебе тяжело. Тебе-то хочется быть тут самой главной. Но у меня и другие кошки есть, так что главной не выйдет. Ты будь просто Линдой, кошкой, которая нашла свою капельку тепла. Ладно?» Ирина не надеялась, что глупая черно белая кошка что-то поймет, И была права. Ну, не отвесили ей много ума, что же делать? «А я?» Я-то куда качусь? Поглупела сама? Да неужели же я, врач, не сумею придумать что-то такое, чтобы нам всем тут было комфортнее? Она вспомнила бесчетные инструкции, прилетавшие от министерства и департамента, от руководства всех рангов и калибров, и мрачновато усмехнулась. Куда там, кошки Линди, до всех этих глупостей? Через неделю в Ирининой квартире появились... Два новых комплекса для кошек с домиками, когтечесалками и лежанками. Один тут же оккупировали ее старшие кошки, а другой заполучила в свое распоряжение Линда. «Ну, с болотами в неподходящих местах мы справились. Миску крепим на двойной скотч, мои крема теперь живут в спальне». Правда, мыло она по-прежнему из рук выбивает, но Денис утверждает, что это тренирует ловкость и глазомер. Он даже спорит сам с собой, поймает он мыло или нет. Кошки на Линду по-прежнему сердятся, но ее это мало тревожит. Рассказывала Ирина о своей знакомой последние новости. Да, ты права, конечно. Она глупенькая, да, надоедает и изводит, но, но она наша. А это значит самое лучшее, а потом, ну мы же люди, на кого еще ей рассчитывать? Когда Ирина Вадимовна заторопилась домой, знакомая некоторое время смотрела ей вслед и улыбалась. Хорошо, когда даже глупой и истеричной кошке находится ее место и достается ее кусочек любви и заботы. Это так обнадеживает. Интересно, чем эта дурында встретит Иришку сегодня?